Книги с подписями Аркадия Натановича сохранились у меня не все. Что делать? Не могу отказывать, когда кто-то просит почитать и клянется вернуть. Но одну я берегу изо всех сил. Она и сейчас передо мной, на жестяном чехле компьютера. Растрепанная, в бумажной заклеенной обложке. За миллиард лет до конца света. Издательство «Советский писатель», 1984 год. На титуле написано... тонким голубым стержнем Владиславу Крапивину, странному сказочнику и великому покровителю детей, с низким поклоном и искренней нежностью. И размашистая роспись. Кажется, это в ответ на журнал из моей трилогии Голубятня на жёлтой поляне, который я послал Аркадию Натановичу. Ну что же, О великом покровителе детей и нежности это он, возможно, просто по доброте душевной. А за странного сказочника я благодарен по сей день. Ведь и мне самому голубятня казалась и кажется до сих пор наиболее странной сказкой из всех, что я сочинил. И к тому же Аркадий Натанович наверняка помнил стихи о Грине. «Он жил среди нас, этот сказочник странный». Создавший страну, где на берег туманный С прославленных бригов бегут на заре Высокие люди с улыбкой обманной С глазами, как о цвет морей в янтаре С великой злобой, с могучей любовью С соленой, как море, бунтующей кровью С извечной, как солнце, мечтой о добре Упаси Боже, я далек от того, чтобы примерять одежды Грина Просто мне кажется, что Аркадий Стругацкий любил его так же, как я, как мои друзья юности, с которыми мы пытались отыскать редкие тогда книги Грина и все, что написано о нем. Мы собирали по крохам сведения о его жизни, охотились за недоступной тогда его книжкой «Автобиографическая повесть». Негодовали на писателя Важдаева, который в своей статье объявил нашего кумира чуть ли не агентом американского империализма. восхищались напечатанной в Новом мире статьёй Щи главы корабля Александра Грина зачитывались повестию Леонида Борисова Волшебник из Гельгю ведь Бугров даже составлял гриновскую библиографию и её черновики до сих пор хранятся среди моих студенческих тетрадей о стихотворении Грин написал ещё в 39 году Виссарион Михайлович Саянов Теперь этот поэт и прозаик изрядно подзабыт. А некоторые литераторы старших поколений, если и вспоминают, то с ухмылкой цитируют эпиграмму. «Мы видели Саянова. Саянова не пьяного. Саянова не пьяного? Ну, значит, не Саянова». Ну и что? Если даже эти строчки отражают действительность, разве они — главная истина? Кстати, многих ли талантливых писателей мы помним всегда не пьяными? Радишь что женщин, да и то. Талант тяжкой ноши, и увы, часто требует за себя горькой платы. Саянов был талантлив, как бы ни развились по его поводу авторы эпиграмм. А развились, между прочим, и так. Вчера прочёл я Занова большой роман Заля, потом прочёл Саянова. Небо и земля Надо признать, остроумно сказано, пожалуй, на 4 с плюсом. Он как обыграли название. Однако автор эпиграммы допустил неточность. Если он только вчера прочёл Заря, то к сегодняшнему дню прочитать эпопею Небо и земля никоем образом не сумел бы. В детстве я, книгоглотатель и скорочитатель, неотрывно сидел над этим большущим романом не меньше недели, и с великим удовольствием. Можно сказать, вся жизнь русской авиации От первых трескучих летательных аппаратов до истребителей Второй мировой войны прошла передо мной как в громадном фильме. А романы Золя, да простят меня строгие ценители французской классики, мне кажутся занудными. За стихи же Саянову особое спасибо. Особенно за стихи о Грине. Пожалуй, это даже маленькая поэма с сюжетом. Поэт рассказывает, как случайно встретил Грина на Московской улице, как тот прошёл мимо, а потом увидел мальчишку, пускавшего змея, промолвил, смеясь: "Неплоха затея", и сразу в глухой переулок шагнул. Высокого неба глухая раскраска туманилась медленно. Кончилась сказка, ушёл небывалой страны властелин. Но с неба широкую тучу, как маску, сорвал с журавлей пролетающих клин. Игрушечный змей пробивался сквозь тучи, стучали пролетки, и ветер летучий примчал к нам веселое прозвище — Грин. Воздушные змеи — игра и сказка моего детства. Помню, как я в скользких кожаных сандалиях забирался на тесовую крышу, Толкал в потоке воздуха трепещущий прямоугольник из реек и газеты и распускал живую, словно нерв, нить. Важен был даже не сам змей, а вот эта связь с высотой, с пухлыми жёлтыми облаками, с голубями, что реили в летнем тюменском небе. Здесь позволю себе оторваться от сюжета, которого всё равно нет. Несколько слов о небе. О небе моих детских лет, в которое я запускал своих змеев и которое подарило мне начало повести о детях синего фламинго. Началось с того, что я нарушил данное маме слово. Правда, случилось это во сне. Наяву такое было немыслимо. Я мог умолчать о двойке в дневнике или придумать про заболевшее горло, когда отчаянно не хотелось идти в школу. Но если давал маме твёрдое обещание что-то сделать или наоборот, чего-то не делать, то здесь о вранье и речи быть не могло. Не потому, что я боялся разоблачения и наказаний, просто мне казалось, что тогда я нарушу какие-то основы человеческой природы, что-то раздавлю в себе. Например, в 3 классе я железно пообещал, что никогда не буду купаться в реке без маминого разрешения, и ни разу не сделал этого. пока в седьмом классе не получил такое разрешение на все годы вперёд. Впрочем, отпускала на реку меня мама без особых споров и ограничений, хотя и со вздохами. Но, по крайней мере, она знала, когда должна дрожать за этого доплавающее чучело, а когда может жить относительно спокойно. И вот однажды мне приснился громадный жёлто-синий простор, разделённый пополам прямой границей. На одной половине был тёплый от солнца, ласковый песок, а на другой синяя бескрайняя вода. То ли громадное озеро, то ли море. Я был один-одинёшенек в этом необъятном солнечном мире. Одиночество ни капельки не пугало меня, и не было никаких вопросов, как я здесь ощутился. Всё было закономерно, правильно, радостно. Весело увязая в песке, я мчался к воде. И солнце подталкивало меня упругими лучами в голые плечи и спину. То, что я чувствовал, было просто счастье. Лишь у самой воды, которая вдохнула навстречу брызгами мелкой волны и ласковой прохладой, меня кольнуло беспокойство. У мама ты не отпросился? Но тут же, с лёгкостью, возможной только во сне, я оправдал себя. Ведь обещал-то я не купаться в реке, а здесь разве река? Конечно, это было море. Я ощутил и соленость воды, и ее йодистый запах, то, что в реальной жизни тогда еще не ощущал ни разу. Не знаю, откуда пришла эта память. Может быть, из какой-то прежней жизни. Мое болтыхание, плавание, кувыркание в просвеченных солнцем зеленовато-синих толщах, сладкое чувство невесомости, погони за узкими серебристыми рыбами. Это было громадной частью того сна и тянулось небывало долго, видимо, во время сновидений своя теория относительности. Одно мне слегка портило радость. Мои сатиновые плавки, сшитые по моде того времени с тесёмками на боку, оказались великоваты, и то и дело норовили съехать с хозяина при быстром движении в ваде. Впрочем, эта деталь только подчёркивала реальность происходящего. Наконец я, придерживая плавки, выбрался из воды, упал в песок, долго впитывал его тепло животом и грудью, потом перевернулся на спину. Надо мной было небо удивительной синевы и глубины. Счастьем было просто смотреть в него, лежать вот так бесконечно и смотреть. А ещё сильнее счастье разрасталось от того, что высоко надо мной парил в безоблачном просторе Белый воздушный змей, чуть заметный, крошечный, как квадратная чешуйка. Это был не случайный чьей-то змей. Мне было понятно, без всякого удивления, что я не только лежу на песке, но в то же время где-то далеко, за гранью ровного, как струна горизонта, стою на плоской нагретой крыше и держу нитку этого змея. И такое понимание вместе с солнцем и морем Наполняла меня спокойной надёжной радостью. И всё же, была в радости чуть заметная трещинка или крошечный пятнышко. Сперва я не обращал на это внимания, но в конце концов щекотание тревоги сделалось заметнее. От чего? Я мигнул, и белый малютка змей превратился в чёрную точку. Я быстро сел. Оказалось, что жёлто-синего простора уже нет. Мори исчезл. Со всех сторон меня окружал горячий песок. Это что же, Сахара? Нет, сильного страха я не испытал, но и радости не осталось. В пространстве начинали действовать какие-то иные законы. А тревога моя обрела чёткое содержание. А ведь маму-то ты всё-таки обманул. Но здесь же не река. Я же не хотел. Это само. Я не Давай, давай. «Изворачивайся», — насмешливо сказала мне «черная точка» сквозь беспощадную солнечную тишину. Впрочем, это была уже и не точка. Кругами ходила в синеве черная птица. Так иногда ходили над нашей патриархальной улицей Герцена коршуны. Выслеживали, где можно утащить со двора цыпленка. Мы иногда лупили по ним из рогаток, но никогда, конечно, не попадали. Однако сейчас у меня рогатки не было. Да и птица была не коршуном. Она оказалась гораздо крупнее. И все увеличивалось, снижая свои плавные круги. Конечно, это прилетел за мной громадный кондор. Тот, который унес и чуть не погубил Роберта Гранта. Роберта спас метким выстрелом индеец Талькав. «А кто спасет меня?» Да и не могло быть спасения, потому что я нарушил данное маме обещание и тем вызвал неизбежность появления чёрной птицы. Ощущение неизбежности было таким, что не имело смысла убегать, плакать, звать на помощь, просить прощения. Сил хватило только чтобы зажмуриться. Я зажмурился и лежал, и ждал, когда крючковатые когти воткнутся между рёбер. Хотел только, чтобы это было не очень больно. Широкий взмах ветра пролетел по мне, что-то тяжёлое толкнулося рядом в песок. Я медленно открыл глаза. Великанская птица стояла надо мной на серо-синих ногах-ходулях и струилась. И именно струилась. С её синих перьев стекал жидкий свет. Он казалось, состоял из густой синевы неба. Порой тело птицы почти совсем сливалось с небом, но голова с длинным изогнутым клювом виднелась четко. Клюв был желтый, солнце било по нему рикошетом и зажигало блики. А еще я видел круглый глаз птицы. Он был насмешливый, но не злой. Каким-то кончиком нервов я ощутил, что птица не хищная, и сказал с шевельнувшейся надеждой «Я больше не буду». Она щелкнула клювом, несердито, но насмешливо, мол, знаю я вас, беспутных мальчишек. И тогда я уже обрадована и вполне искренне повторил, «Нет, птица, я правда не буду!» Она повернула голову, глянула с высоты другим глазом и будто усмехнулась. Потом необъятно развела синие крылья, обмахнула меня новым взмахом ветра, щекочуще обняла тысячами мягких перьев, заслонила от беспощадного зноя, от виноватости, от беды. Это было прощение. Сон уже уходил, но в последний миг я разглядел между перьями, что небо опять стало добрым, и в нём блестит белая чешуйка. Так появились первые намёки на повесть. Уже потом добавился сонный лепам крикунчик и Чарли, воспоминания о деревянных кинжалах, которые я мастерил с другом Володькой со Смоленской улицы, наблюдения за Севастопольскими мальчишками, которые играли среди корабельных орудий на старинных бастионах. И многое другое, в том числе и придуманное. А сначала было просто густо синее небо, с которого спустилась добрая великанская птица. и крошный белый змей в небесной высоте хотя он и не вошёл в повесть Дети синего фламинго Пару лет назад земляки подарили мне чудесный альбом Тюмень глазами художников фотографов путешественников XVII-XX веков с фотографиями давних уже исчезнувших улиц с картинами местных живописцев с прекрасными кстати картинами Среди них несколько репродукций с полотен Юрия Юдина: заросшие тюменские дворы, полуразрушенные церкви, речные дали. Всё это в дымке и лёгком кружении снов воспоминаний. Смотрю на эти картины, словно окунаясь в свои ребяческие годы. Особенно трогает душу одна из детства: мальчик из ме Там старый двухэтажный дом с характерной, чисто тюменской резьбой. Такие же резные, распахнутые ворота. За ними одноэтажная окраинная улица. Рядом с домом высокий тополь, а на фоне его ветвей белый конверт змея. Такой же, какие клеил и я в свои 10-12 лет. Мальчик в ковбойке смотрит на змей, запрокинув голову. Желтовато-палевые предвечерние тона. Тепло. пахнет тополинами листьями, а змей скоро соскользнет с дерева и упадет на руки мальчику. Я все собираюсь презреть свои ревматические хвори, поехать в Тюмень и сказать художнику Юдину спасибо за сказку моего и, конечно, его детства. А Грин, говорят, тоже любил запускать змей.